Буря вооружений, читает Эролеон. Глава 13. Экономия Ван Дун знал, что наступить в собачье дерьмо это плохая примета. Как только он закончил оплачивать учебу в офисе регистрации, помощник администратора сразу сообщила ему, что все комнаты общежития заняты. Он опоздал. Девушка изобразила на своем лице фальшивое сожаление, но она не чувствовала к нему жалости увидев его одинаково фальшивое выражение беспомощности. В конце концов, она согласилась изо всех сил постараться найти для него жильё в течение трех дней. Ван Дуну некуда было идти, и он меланхолично бродил по улицам. «Что за дерьмовая академия? Я заплатил 5000 кредитов, и мне даже не предоставили комнату!» Ван Дун мог бы жить и под открытым небом. Собственно, так он всё время и делал на Нортоне. Но здесь цивилизованный город, и никто не позволил бы ему спать на улице. Он решил узнать цены гостиниц вокруг его школы, но к его ужасу они намного превышали его бюджет. Самая дешевая комната стоила 5 сотен за ночь, что выходило за рамки допустимых расходов юноши без средства заработка. Жадные ублюдки. Они что, думают студенты-миллионеры? Справедливости ради стоит заметить, что астрономическая стоимость жизни на Земле не была полностью вызвана жадностью. Это было также из-за старого бича людей — загов. Благодаря их исключительной способности к выживанию в суровых условиях и опыте в паразитической войне, насекомые были почти везде. Их полное уничтожение считалось чрезвычайно дорогостоящим, если не невозможным. Люди оказались вынуждены сосредоточить свои ограниченные ресурсы на густонаселенных городах. Цены на жилье взлетели, когда люди бежали в город, пытаясь избежать налетов, армии загов. За последние несколько лет рост цен замедлился благодаря серии законодательных актов, принятых конфедерацией. Но до снижения цен было еще далеко. Ван Дону было все равно, и у него не имелось времени, чтобы посетить вводный курс школы где учителя хвастались ее богатой историей. Его приоритет сейчас заключался в том, чтобы найти место для проживания. Он шел по улице, но тут вдруг остановился у входа в магазин, украшенный яркими мигающими неоновыми огнями. В голове юноши внезапно вспыхнула лампочка. «Да, я могу остановиться здесь на несколько ночей!» Ван Дум ждал снаружи до полуночи чтобы заплатить за ночную ставку по скидке в размере 50 кредитов. Это место называлось «Райснов», это был не бар, тут не продавали никаких наркотиков. В древние времена люди называли такие места «интернет-кафе», позже оно назвалось «развлекательным центром VR» и многими другими именами, похожими на это. Другими словами, это было место, куда люди шли, чтобы насладиться миром виртуальной реальности. Отсюда шли корни воинов клинка. Конкретное название места, в котором остановился Ванду, было Райснов отделения D-187, один из многих филиалов, принадлежавших крупнейшей развлекательной компании VR Dream, ставшей наследницей известной когда-то всем людям компании Пристанища воинов. Один из работников этой компании по имени Гальбер, в конечном итоге стал председателем конфедерации и переизбирался три срока подряд. Многие говорили, что он присосался к славе воинов клинка, считавшихся в ту эпоху чуть ли не богами. Что, как и Ли Фен, имея тесную связь с войнами, Гальбер добрался до верхушки власти. После Великой войны войны клинка пропали с публики, а потомки Гальбера не остались в политике. Вместо этого. Они сосредоточились на семейном бизнесе и превратили компанию Dream в одно из крупнейших предприятий конфедерации. Со времен Войнов Клинка технология продвинулась довольно далеко, но в играх все же самым главным были не технологии, а фактор удачи. Хотя высокотехнологичные игры тоже приносили немалые деньги, с легендой Войнов Клинка мало кто мог сравниться. Один человек сотворил целую эпоху, Вряд ли кому-то было по силам хотя бы представить такое. Эпоха слишком долгое время, людям оставалось лишь вздыхать на уроках по истории, предаваясь мечтам о прошлом. Однако прошлое — это прошлое. Новая эра тоже имела своих героев. Возможно, о них еще и не слагали легенды, но они были здесь, рядом. Они как эти Конфуции, Гитлеры и прочие, о которых остались лишь одни воспоминания. Ван Дун пришел не для игр, они не были ему интересны. Он лег на диван и приготовился ко сну. Он решил завтра снова зайти в школу, чтобы убедиться, что помощник администратора не отлынивает от работы. Это была его жизнь в конце до концов. Он не мог рассчитывать на то, что кто-то другой будет отвечать за него. Ван Дун знал, что он может позволить себе возродить угля, потратив сбережения, которые Пердун оставил ему. Но без какого-либо дохода он решил пока этого не делать. Молец, вставай. Я знаю, что ты еще не уснул. Из Кристалла вырвался господин Шутник. Он заключил соглашение с Вандоном, что будет появляться только когда парень не занят другими делами. Я хочу спать. Я сегодня очень устал. Какая жалость, что я вот не устал. Хочешь, чтобы я смотрел, как ты спишь, да? «Давай, я хочу посмотреть телек!» «Дорогой господин, это место называется Райснов. место развлечений. Ты что-нибудь слышал о таком?» — невнятно сказал Ван Дон. «Развлечений? А -а -а -а, где градостые девушки? Я хочу одну!» Мистер Шутник покрутил головой, чтобы осмотреться. Но к его разочарованию увидел только маленькую белую комнату и совсем никаких девушек. Вангун потерял дар речи, глядя на извращенного призрака. Казалось, что некоторые вещи никогда не изменятся в человеке, независимо от того, мертв ли он или жив. Чего ты на меня так уставился? Я просто пошутил. Ты знаешь, что меня интересует только боевое искусство. Лишь такого, как ты, можно легко отвлечь девушками. «У меня все свободное время уходит на практику. Когда это я отвлекался?» Беспомощно сказал Ван Дун. «Ты прав!» Господин Шутник некоторое время изучал Вандуна и затем продолжил. «Посмотри на себя. Ты беден и уродлив. Даже если бы захотел, у тебя бы не имелось никаких шансов!» Шутник потер подбородок как будто напоминая Ван Дуну, что выглядел он гораздо лучше, когда был в его возрасте. Ван Дун почувствовал отвращение после того, как попытался представить, как мог выглядеть этот человек, когда был моложе. Он не верил, что у мистера Шутника тогда было больше шансов, чем у него сейчас. Ван Дун решил лечь спать, не споря с ним о том, кто был более красивым. Напряженные разговоры не дали бы уснуть, а он нуждался в крепком сне. Сон стал жизненно важным для Вандуна с тех пор, как он начал практиковать настоящую тактику клинка. Пока он культивировал внутреннюю энергию, он мог не спать по несколько дней подряд. Но это заставляло его спать дольше в обычное время. Давай, я не стану с тобой спорить и просто открою тебе VR-интерфейс. А ты там сам выберешь, чего хочешь. — сказал Ван Дун, нажимая кнопку. Маленькая белая комната внезапно расширилась перед их глазами в панорамный вид главной страницы виртуальной реальности. Яркие ярлыки игр заполнили весь обзор. VR-развлечения, как и другие формы развлечений, заполняли пустые бреши в жизни человека. Поэтому они никогда не исчезали из истории с того дня, как были изобретены. Меню прокручивалось по команде мистера шутника. Который был совершенно поражен технологией, позволявшей ему взаимодействовать с интерфейсом, несмотря на то, что он считался неосязаемым призраком. Святые бананы! Я могу взаимодействовать с этим. Так, так, молец! Быстро расскажи мне, что я должен здесь делать, произнес шутник, тыкая дрожащим пальцем. Вандон покачал головой и пошутил. Я знал, что Шутник было подходящим для тебя и верю. Настоящий Инхэрий не был бы так впечатлен такими трюками. Но если серьезно, Ван Дун прекрасно понимал, что жизнь в Кристалле была не самой здоровой формой жизни, даже для призрака. Господину Шутнику повезло, что он по-прежнему сохранил разум после стольких лет одиночества. Из жалости к нему, Ван Дун в последний раз встал с дивана для регистрации пользователя под именем Шутник Но «Во всем остальном разберешься сам. Не будьте меня». Ван Дун зарылся в диване, чтобы насладиться сладким сном. В отличие от обычного сна, когда просто спали, Ван Дун также практиковал тактику во время сна. Это была привычка, которую он разработал. Когда был на Нортоне, где ему действительно нужно было тренироваться больше обычного для того, чтобы выжить. Вандун медленно засыпал, узлы ядерного генома мягко вращались внутри его тела. В это же время громкий рев и боевые крики господина Шутника заполнили крошечную белую комнату.